Глава 17. Я соглашаюсь на условия развода Савы, но никому не рассказываю о них в подробностях. Проходит всего несколько дней после нашего разговора, а я никак не могу найти себе места. Все эти годы я думала, что моя жизнь. Распланировано до самой старости. А теперь я стою перед неизвестностью, Не зная, что будет даже завтра. «Мама, можно я отнесу Ване сок?» Спрашивает меня вдруг Василиса, Когда я, как обычно, сижу на первом этаже в кресле, и смотрю через витражные стекла на двор. Мне пришлось сказать ей, что Ваня упал и несколько месяцев не сможет ходить. Ее устраивает это объяснение, но она чувствует напряженную атмосферу в доме. Каждый погружен в свои мысли, И она всеми способами пытается привлечь внимание домочадцев. «Да, конечно. Думаю, он будет рад», — отвечаю я. «Не знаю, откуда у Вани силы, но при виде Василисы он всегда старается улыбнуться и даже не дразнит ее, как раньше». Словно он взрослеет и понимает, что может ее напугать. Меня это удивляет, но также вызывает грусть. «Мой сын взрослеет слишком быстро». Дочка со стаканом сока поднимается по лестнице, и наверху ее встречает Дунай. Он что-то говорит ей, Затем спускается вниз. Я уже не помню, когда он в последний раз гулял с друзьями, а уж про веселое выражение лица и вовсе молчу. Сынок, думаю, тебе нужно развеяться. Степа, твой одноклассник, звал тебя на вечеринку, не так ли? «Мам, ты что, подслушивала мой разговор?» «Я краснею, так как это правда, но не могу в этом признаться собственному сыну. Я боялась, что он связывался с отцом, и они могли наговорить друг другу лишнего. Так просто случайно вышло, сынок. Я проходила мимо...» и услышала, как ты разговариваешь по телефону со Стёпкой. Просто у тебя громкий динамик на телефоне. «Ага, проходила мимо моей ванной. Интересно, куда это ты направлялась через мою комнату, мам?» На удивление Дунай не злится, лишь поднимает бровь и усмехается, Словно с интересом ждет, что я скажу и как буду оправдываться. Я отвожу взгляд так, как не продумала этот момент заранее. «Ладно, мам, я не злюсь. Но гулять сейчас не время, ты же знаешь. Мне нужно быть с Ваней и поддерживать его, особенно когда отца нет». При упоминании Савы лицо Дуная темнеет, и он поджимает губы. Я понимаю, что его переполняет гнев, и больше всего боюсь, что это в конце концов разрушит и сломает его. Но как избавить его от этой злости, я не представляю так как сама не могу успокоиться. Такое чувство, что на моих плечах непомерная ноша, и я не представляю, как с этим справляться. Ничего не случится, если ты развеешься, Дунай. Уже столько месяцев прошло, а ты постоянно сидишь дома. «Бабушка с дедушкой побудут с Ваней, а ты пойдешь на вечеринку, куда тебя позвал Степа, и повеселишься с друзьями. Я тебя очень прошу, сынок, не нужно хоронить себя и взваливать на себя сверх того, что ты можешь выдержать. Я твоя мать, а ты мой сын. Пусть так и останется, хорошо?» Сын долго смотрит на меня, а потом кивает. Не знаю, что он увидел на моем лице, но это действует. Он берет смартфон и созванивается со своим другом, спрашивая, в силе ли вечеринка. «Дунай вырос буквально в считанные дни, Нина, и это меня не радует. Мама снова подкрадывается ко мне со спины слишком незаметно, и я вздрагиваю. За годы, что я живу отдельно от родителей, я уже отвыкла от этой ее особенности. Папа часто шутил, что ей надо бы идти в «Ниндзя», там ей точно цены не будет. «Я надеюсь, что это пройдет, мам. Это ведь ненормально. Просто Дунай сейчас самый старший мужчина в семье, ведь Савелия нет. Я все же думаю, что тебе стоит как-то поспособствовать тому, чтобы он пришел. Я понимаю, что ты злишься, да и мальчики обижены на него». Но так больше продолжаться не может, дочь. Вы не сможете всю жизнь прятать головы в песок. Я прикрываю глаза и тяжко вздыхаю. Я благодарна родителям, которые откладывают все свои дела, чтобы помочь мне, и остаются жить с нами Но иногда мы не сходимся во взглядах, и это противостояние дается мне с трудом. Давай не будем больше говорить об этом, мам. Не я сделала такой выбор, а сам Сава. Ты можешь сегодня до вечера с Ваней побыть? Я хочу с Василисой съездить к Феодосии Гавриловне. Давно пора, отвезешь ей гостинцы, которые я приготовила. В этот момент вниз спускается Василиса, и я замечаю пустой стакан в ее руках, но рано радуюсь, так как уже после замечаю, что у нее желтые усы от апельсинового сока. Значит, Ваня отказывается от напитка. Он до сих пор варится в собственных эмоциях и живет прошлым, а психолога даже близко к себе не подпускает. Я уже перебрала четырех специалистов, но каждого из них он криками выгоняет из комнаты а я не хочу травмировать его еще сильнее. Однако понимаю, что рано или поздно отсутствие психологической помощи аукнется. Поэтому продолжаю поиски такого специалиста, который не сбежит, когда Ваня будет устраивать очередные истерики. «Кстати, Федя говорит, что строители сегодня закончат установку пандуса, так что мы сможем опробовать Ванину коляску». «Сегодня? Тогда я останусь», — говорю я и хмурюсь, вспоминая, что было, когда Ваня узнал о том, что мы ее заказали. Дунай не сможет вечно носить его на руках во двор, так что в скором времени Ване придется переехать на первый этаж. Мы все надеемся, что это временно, но даже на короткий срок дом должен быть полностью удобен для его передвижения. Наш быт постепенно налаживается, и мы с детьми учимся жить без Савелия. Но меня беспокоят свекры. Сразу после аварии Игнат Стархович порывался переехать к нам. Но с тех пор, как его жену поразил инсульт, он занят ее выздоровлением. Живут они всего в 50 километрах от города, поэтому Дунай приезжает к ним два раза в неделю, чтобы проведать стариков. С тех пор, как Ваню выписали из больницы, я еще ни разу к ним не ездила. Я откладываю поездку раз за разом, потому что боюсь столкнуться там с Савой. Понимаю, что это глупо, ведь рано или поздно нам придется пересечься, так как я уверена, что он навсегда из жизни детей не исчезнет. Несмотря на мои сомнения, мама убеждает меня, что они прекрасно справятся и без меня. После выпроваживает нас с Василисой из дома, но когда мы только собираемся выходить, путь нам преграждает Дунай. Выражение его лица с одной стороны мрачное, а с другой удовлетворенное, словно он узнал что-то, что его порадовало. Ты читала новости, мама. Нашли виновницу аварии. И это действительно не Арина. Один из очевидцев выложил в интернет видео, где машина засветилась на ближайшем от школы перекрестке, когда она пыталась сбежать. На видео отчетливо видно ее лицо. — И кто это? — Я затаиваю дыхание. Это означает, что... Виновный за состояние Вани, наконец, понесет наказание. Ведь есть неопровержимые доказательства. А затем я слышу то, что заставляет меня оцепенеть. Это дочь Арины, мама.